Глава п я т Разорванная жизнь Ослепительная вспышка рассеивает ночную тьму. Оглушительный виск звучит неожиданно и пугающе. з а к л а д ы в а е т у ш и теряю ориентацию. Резкий удар заставляет сжаться в комок и лететь, ощущая холодные потоки воздуха. Чувствую тупую вязкую боль в грудной клетке. Сердце пробивают резкие удары, затем слабеют и утекают к центру естества, затягивая сознание в темноту. Мгновение запутья, и меня окутывает мягкая клубящаяся дымка. Как нелепо! Почему все кажется знакомым? Уверен, это уже происходило. д е ж а в ю т е м н о т а тишина. Яркое зарево снова ослепляет глаза. На этот раз я отчетливо вижу источник — автомобильные фары. На дороге стоит разбитое черное авто. Странно. Я от него далеко, но улавливаю любую мелочь — осколки пластмассы на асфальте. Повреждения на металлической поверхности, неровности дороги, разделительные полосы, но, но никак не могу сфокусировать зрение на движущихся фигурах. Люди, я слышу их голоса, то громко восклицающие, то нервно шепчущие. Откинув прежние страхи, забыв об а л е к с е и не думая о возможных последствиях, иду на свет. Шаг, два. Хм, где звук шагов? Движения слишком плавные, исчез вес, я превратилась в пушинку. Ощущение того, что душа освободилась от тяжелого тела сбросив оковы. Что за бредовые мысли? Решительно вхожу в пятно яркого света и сразу узнаю в темных силуэтах своих друзей. Они не на шутку взволнованы. Улавливаю исходящее от них напряжение, панику и страх. А анж, о к л и к а ю подругу. Она не реагирует на зов, лишь вздрагивает и зябко ё ж и т с я Хорошо, утешаю себя. Значит, сказала слишком тихо. Собираюсь повторить попытку. Но меня прерывает крик подруги. Она обхватывает себя за плечи и наклоняется, что-то рассматривает. Мы ее убили! Как же так! Анжела всхлипывает и начинает дрожать. Убили? Кого? о шарашенно повторяю и пытаюсь заглянуть через плечо девушки. н о удается рассмотреть лишь мятое железо капота. Молчи, идиотка! Решила разбудить всю округу? Слышится до омерзения знакомый голос. И я понимаю, что Алекс здесь. Резкое замечание нисколько не успокаивает подругу. Интересно, что довело уравновешенную девушку до состояния граничащего с истерикой? Еще ни разу не видела ее такой потерянной и огорченной. Жизнерадостная Анж превратилась в испуганного ребенка. Внешний вид потрепан, идеальный макияж р а с к и с отвлаги и медленно расползается по коже, оставляя черные следы. Дрожащие пальцы пытаются удержать телефон. Вадик. Схлипывает подруга. Вызови скорую помощь, мне не получается. Не будь дураком, дружище. Алекс перехватывает протянутый смартфон и убирает его в карман джинсов. Ну ладно, она кивает в сторону всхлипывающей сестры. А ты, надеюсь, в здравом уме? Трясет парня за плечо. Садимся в тачку и ходу. Я не могу. Растерянно мямлит парень. Отлично, если хочешь, я поведу. Любезно соглашается блондин. Только давайте быстрее, мы должны убраться до приезда полиции. Суетливо осматривается, холодный взгляд мимоходом скользит по мне, заставляя ощетиниться. Он меня не заметил. Почему? Ощущения точно Елизаветы Азаровой здесь нет. Я не стану убегать, заявляет Вадим, достает телефон и набирает номер. Мы ее не бросим, а ты проваливай. м о й о б е з ь я н н и к захотел? Возмущается беспринципный тип. Я виноват, мне и отвечать. Панура говорит тот. Тогда не втягивай нас. Кивает Алекс и направляется к сестре, которая сидит на коленях перед чьим-то телом. Анж, мы уходим. Треплет ее по волосам, а когда девушка поднимает на него затуманенные глаза, произносит: в Ставай. Пытается поднять ее на ноги. Но я хочу остаться. Это же Лиза, подруга. Не с в я з н о Всхлипывает и снова начинает плакать. И что? Брось. Теперь у нее билет в один конец. А у тебя вся жизнь впереди. Неужели хочешь нажить неприятности из-за этой стервы? Продолжает уговаривать сестру и одновременно оскорбляет меня. Никуда не пойду, упрямится блондинка, выворачиваясь из цепких пальцев. Она получила по заслугам. Его губы растягиваются в мерзительные улыбки. Весь вечер с т р о и л а из себя не дотрогу, а на самом деле оказалась настоящей шлюхой. з л о р ы ч и т лицемерный тип и плюет в моем направлении. С отвращением слежу за летящей слюной, которая шлепается рядом со мной. Брезгливо морщу нос. Значит так. А вот это уже интересно. Оказывается, внезапное нападение было взаимным притяжением. Никакого насилия. Это я развратно липла к молодому и красивому парню. Надеюсь, никто ему не поверит. Анж, н у пожалуйста, скажи, что он врет. Вы крикиваю не в силах совладать с паникой. Что? Не может быть. Она не такая. Я знаю. теряется приятельница, удивленно хлопая ресницами, выходит под л и ц у удается зародить сомнение. Да я тебя умоляю, усмехается Алекс. Когда я догнал Азарову в аллее, она так обрадовалась, что сразу повисла на шее, прильнула всем телом, как похотливая кошка, и подставила соблазнительные губы для поцелуя. Нагло коверкает правду. Лиза, Анж недоверчиво смотрит на брата. Она. Хмыкает тот и тянет сестру за руку, стремясь увести с места ДТП. Но девушка резко выдергивает к и с т ь из моих пальцев, и точно разъяренная тигрица набрасывается, толкает и бьет его по лицу. с д у р е л а Возмущается блондин. Ты виноват, ты тоже виноват! Осуждающий кричит Анжела. Вот только не надо вешать на меня чужое преступление! Отмахивается парень. Теперь понимаю, почему Лиза относилась к тебе с предубеждением. А я не подозревала, какой ты на самом деле лживый! С горечью и разочарованием шепчет девушка. Ты загнал ее как маленького бедного зверька. Она в испуге выпрыгнула на проезжую часть прямо под колеса авто. Ой, не с м е ш и Хохочет Алекс, но тут же затихает, с хлопотав мощный аперкот в челюсть. Он отлетает в сторону и жестко приземляется на черный асфальт. Я с удивлением и восхищением смотрю на Вадима, который потирает ушибленные костяшки правой руки. Боже мой! Никогда не думала, что из-за меня возникнет подобный сырбор. Алекс покажет свою истинную натуру, Анж возненавидит родного брата, а ее бойфренд окажется нечаянной причиной. Да, теперь я понимаю, что произошло, но противлюсь осознанию реальности. В памяти яркими вспышками мелькают воспоминания. Не верю, что это конец. Глупо, беспечно и до слез обидно умереть молодой. Меньшов, ты об этом пожалеешь. Злобная угроза вытесняет мысли о смерти. Смотрю на Алекса, закрывающего лицо ладонью. Не с м е й угрожать мне, подонок, кричит разъяренный Вадим. И что ты сделаешь? Предусмотрительно отступив на несколько шагов, о с к а л и в а е т с я тот. Лучше не нарывайся, а то схлопочешь по морде еще раз. Проваливай. Брюнет встает в боевую стойку. Алекс, уходи, всхлипывает Анжела, выглядывая из-за мужского плеча. Ладно, расслабьтесь, голубки, я для вас не помеха. А вот тюрьма останет ею. Ехидно усмехается Алекс. Сестренка, будешь навещать своего дружка? Передачки носить? Что ты говоришь такое? Если Азарова не на роком сдохнет, его обязательно посадят. Противно хихикает Гад и довольно потирает ладони. Нет. В глазах девушки стоит ужас. Жестокое заявление вызывает новый приступ истерики у подруги. Она беспомощно утыкается в широкую грудь Вадима. Не слушай его. Он нежно приглаживает ее растрепанные светлые волосы. Конечно, не слушай меня, и з в и т Алекс и корчит отвратительную гримасу. Звук приближающегося авто заставляет подлеца нервничать, а обнимающуюся пару с надеждой посмотреть на дорогу. Свет фар з а р я е т мимолетной вспышкой, но исчезает в другом направлении, вызвав одновременно облегченный и разочарованный вдох. з Счастливо оставаться, усмехается блондин, уносит ноги как крыса стонущего корабля. осуждающий бросает Вадим. Лучше так, чем идти ко дну вместе с вами. Не оглядываясь, бурчит Алекс и идет на меня. Не успеваю ни отойти, ни отпрянуть. н е в о л ь н ы е у б и й ц ы п р о х о д я т сквозь меня. испытываю отвращение, но физически не ощущаю ничего. Я теперь совершенно пустая и мертвая. Как страшно, безумно, нереально, но необходимо увидеть все собственными глазами. Ведь на асфальте лежу я. Медленно и робко плыву к месту трагедии. Замираю на мгновение, по привычке делаю глубокий вдох, но теперь кислород не может наполнить легкие и успокоить тоже. Заставляю себя на счет три опустить взгляд. Ужасная картина. Мой д в о й н и к лежит на черном асфальтовом полотне в неестественной скрюченной позе. Туловище странно повернуто, нога, наверное, сломана, потому что согнута под неправильным углом. Голова запрокинута. Выражение лица нереально умиротворенное. У меня возникает странная мысль. Пока осматриваю неподвижное тело. Я напоминаю сейчас сломанную куклу, словно со мной играла неаккуратная девочка, и з о г н у л а корпус, оторвала конечность, запачкала лицо грязными пальцами и забросила на дальнюю полку, где хранятся забытые вещи. Для игрушки подобное отношение – это забвение, а для меня – смерть. О нет, шепчу я. Вадим, ну скажи, что она жива! Всклипывает Анж и касается застывшей без движения руки. Парень обнимает блондинку и бережно отстраняет, аккуратно прижимает палец к моему запястью, пытаясь уловить пульс. Я ожидаю вердикта, вглядываясь в сосредоточенное мужское лицо. Биение слабое, но есть. Слава богу. Подруга выдыхает с облегчением, которое передается мне. Где же скорая? Осматривает дорогу. Вместо шуршания шин слышатся четкие шаги. Поначалу думаю, что вернулся Алекс, но это кажется смешным. Мой обидчик не носит туфли на каблуке. Пронзающая меня догадка отзывается болью в душе. Мама? Это действительно она, мамочка! Кричу, испытывая поток эмоций. с р ы в а ю с ь с места, подлетаю к женщине и крепко обнимаю. Но она с тяжелым вздохом выскальзывает из моих объятий. Я остаюсь позади, а на шее виснет захлебывающиеся слезами Анжела. Что произошло? спрашивает женщина. Ты меня пугаешь, деликатно отстраняет рыдающую девушку. Вам удалось найти Лизу? Никак не могу до нее дозвониться. р а с с т р о е н а качает головой и набирает номер. А я молюсь об одном, чтобы телефон оказался разбитым вдребезги. Смотрю, как она прикладывает аппарат к уху и, ожидая соединения, покусывает нижнюю губу. Елена! Стонет блондинка, словно пораженная приступом боли. Что? Откликается мама и вздрагивает от неожиданности, когда в трубке слышатся отчетливые гудки, переходящие на внешний источник. Раздаётся громкая вибрация моего сотового. Лиза осматривается по сторонам, идёт надребезжащий звук. Пальцы с силой сжимают аппарат, зубы прикусывают нижнюю губу, глаза блестят от слёз. Предчувствие давит и сжимает сердце матери, а я пытаюсь её удержать, но это невозможно. Я каждый раз оказываюсь у неё за спиной. Мама, остановись, не смотри, не надо! Кричу в отчаянии. Её исполненные ужаса глаза промокли от слёз. Руками зажимает рот, заглушая рыдания. Вибрация телефона затихает. Тишина становится гнетущей, а всхлипы раздражающими и кромкими. Лиза, девочка моя, мама беспомощно опускается на колени перед моим изломанным телом. Как же так? Прикасается к мертвенно бледной щеке, размазывая что-то темное по белоснежной коже. Она утирает лицо испачканными пальцами, и я понимаю, это кровь. Елена, она жива. Помощь уже в пути. Лиза обязательно в ы к р а б к а е т с я Вадим пытается успокоить безутешную мать. Да, она поправится, всхлипывает Анж и прижимается к мужской груди, и щ а опоры и поддержки. Терпи, доченька. Мама берет мою руку и притягивает к губам. Не вздумай покинуть меня сегодня, слышишь? Не смей. Ее голос срывается и дрожит. Всегда буду рядом. Обещаю, падаю на колени, обнимаю родного человека, пытаясь защитить беспокойное сердце от страданий. Елена, успокойся, все будет хорошо, вот увидишь. Лиза сильная духом, чистая душой, и поэтому обязательно выживет, убеждает Анж. Все вышло мгновенно, мы не успели среагировать на ее внезапное появление и, признается, но тут же умолкает, заметив, как женщина напряженно сжимается в комок, а затем вскакивает и шарахается от нее. Мама замирает и растерянно смотрит на ребят, машину и моё тело. Это ты, ты убил мою девочку, обвиняет Вадима. Она налетает на него как разъяренная кошка. Ее маленькие острые кулаки разрезают воздух и наносят болезненные удары обидчику. По-моему, она не осознает, куда бьет и попадает. Ей все равно, лишь бы нанести больший урон мальчишке. А тот смиренно сносит удары, не сопротивляясь и не пытаясь ее остановить. Когда эмоциональный всплеск угасает аистерика ослабляет хватку, в а д и м бережно обнимает измученную женщину. Она слабеет и дает волю слезам. Елена, прости меня. Раскаивается парень. Простить? повторяет за ним мама пугающим равнодушным тоном. Это нелепое стечение обстоятельств. Лиза, мой друг, я никогда бы не причинил ей вред намеренно. Мне жаль. Жаль? И только! выкрикивает мама и резко выворачивается из его рук. б е с ц е р е м о н н о отнял самое важное для меня в этом мире. Сжимается от накатившего приступа боли. Она все еще жива. И если скорая помощь поторопится, у нее будет больше шансов. В порыве гнева Вадим пинает автомобильную покрышку. Благими намерениями вымощена дорога Вад. Всегда знал, что не стоит принимать подарки от этого предателя. Твой отец ни при чем, произносит мама с у з и в глаза. И машина тоже. За рулем был ты, обвиняет парня. Елена, он не виноват. Ты позвонила, и мы поехали искать. А Лиза? Анжела всхлипывает и умолкает. Она выскочила на дорогу и бросилась на перерез. Я не успел среагировать, затормозил, но было уже поздно. Поясняет парень. Замечательно. Еще скажи, что она сама легла под колеса. Едко подмечает мама и кривит губы. Но это так, настаивает о н Не хочу знать твою правду. Я вижу это. Судьба очень жестоко обошлась с моей девочкой, поэтому не жди от меня сочувствия и прощения. Понял? Переходит на крик. И о на это и не рассчитывал. Тяжело вздыхает Вадим и пануро опускает голову. Молись, чтобы Лиза выжила, иначе ты ответишь за все, злобно рявкает мама. Это так на нее не похоже. Ответом на угрозы и проклятия становится звук сирены скорой помощи.